Глава 25. В Лондоне прочно утвердился май, ощутимо повеяло летом. Хотя перемены были не столь разительны, как для обитателей коттеджа Нетли, там окрестные поля и леса наверняка внезапно взорвались зеленью, подобно спичке, зажженной в темной комнате, однако наступающий сезон чувствовался и в столице. Цветы торжественно высвобождались из туго свернутых бутонов, В воздухе носился безошибочно узнаваемый запах теплой земли, просыхающей после ночного дождя. Настроение среди людей царили такие же, как в майском бидингтоне. Британцев, неважно, жили они в Дорсетшире или Лондоне, на севере, юге, востоке или западе, по-видимому, всегда воодушевляли приход тепла и солнечный свет, хотя бы потому, что появлялась возможность пожаловаться на нечто новенькое. Сходство должно было согреть душу Китти, но вместо этого ее охватила пронзительная тоска по дому. За сто миль отсюда Беатрия с Гарриет и Джейн трудились в саду или шли на ярмарку, а тот факт, что Китти не могла знать это точно до получения очередного письма, бередил ей душу. Китти воспользовалась потеплением, чтобы организовать прогулки с Пембертоном и Кроутоном, одну вслед за другой. в надежде, что иллюзия уединенности — тетя Дороти и Сесили следовали в нескольких шагах позади — вынудит каждого из джентльменов объясниться в любви. Ее ждало разочарование. Пембертон потратил час на то, чтобы слово в слово изложить последнюю проповедь викария, совершенно неинтересную речь на скучнейшие темы терпения и смирения, а также последовавший за ней разговор с матерью. Насколько было известно Китти, Мать Пембертона ушла на покой и предпочитала не появляться в свете, за исключением посещений церкви. Должно быть, крайне скучная женщина эта миссис Пембертон. Китти перестала прислушиваться к разглагольствованиям спутника, мысленно занявшись планированием пикника, который собиралась устроить для сестер сразу по возвращении домой. «Однако гордость тоже важна, в этом мы с матушкой согласны», произнес Пембертон. гордость за свой род и семейное имя. Именно поэтому матушка настаивает, чтобы я женился на достойной, породистой христианке, которая поможет начать мою политическую карьеру». Определение «породистое» по мнению кити следовало применять к домашнему скоту, но не к женщине. «Как я вас понимаю», — откликнулась она сладким голоском, «я бы очень хотела с ней познакомиться». Собственно, Это было правдой, иначе как еще Китти сможет доказать этой женщине, что она достаточно породистая? У миссис Пембертон, по-видимому, высокий уровень ожиданий, и ему необходимо соответствовать хотя бы для виду. Если предложение руки и сердца затягивается по этой причине, то Китти была уверена, что ей удастся очаровать миссис Пембертон с помощью цитат из Библии или чего-нибудь в том же духе. «Возможно...» — благостно предложила кити немедленно усваивая новую роль. «Нам следует вместе посетить церковную службу». «Уверен, ей бы это точно понравилось», — просиял Пембертон. «В какую церковь вы ходите?» «Только этого не хватало!» «Рядом с домом моей тетушки», — уклончиво ответила кити «Небольшая, но довольно красивая». Она отвлекла его, спросив, как называется цветок, мимо которого они проходили. В ответ последовало перечисление латинских названий всех образчиков флоры и фауны, попавшихся ему на глаза, и эта лекция растянулась до конца прогулки. У Кити осталось лишь несколько минут на передышку до прибытия мистера Кроутона. Хотя он стал ее поклонником позже, чем Пембертон, Кити была уверена, что его удастся подтолкнуть по меньшей мере к объяснению в любви. Казалось, его потрясало всякое проявление внимания с ее стороны, Он каждый раз выглядел польщенным, когда она соглашалась с ним танцевать. «Еще один?» — слабым голосом печально спросила Сесили. «Сейчас?» «Тише, дорогая, Китти улаживает дела», — ласково пожурила ее тетя Дороти. «Может, расскажешь мне эту историю о Шекспире? Мечтаю услышать ее снова». Если вообще не с Пемпертоном главным испытанием была его болтливость, то с Краутоном, наоборот, застенчивость. Он молча шел рядом с Китти, вытаращив глаза, словно секунду назад отведал острого блюда и был более чем счастлив предоставить ведение беседы своей спутнице. Это устраивало Китти гораздо больше, нежели манеры Пембертона, но отнюдь не увеличивало вероятность того, что Кроутон наберется храбрости заявить о своих намерениях. Китти вздохнула. «Вы должны рассказать мне о своем доме», мягко распорядилась она пытаясь немного расшевелить спутника. «Вы говорили, он в Бетфордшире?» «Должна признаться, никогда там не была». Кроутон не ответил. Посмотрев на него, Китти обнаружила, что он отвлекся. На перерез паре двигалась группка щебечущих молодых леди, и мистер Кроутон впился в них взглядом. Такой неучтивости Китти от него не ожидала. Но потом она заметила среди девушек юную мисс Блум. Та смотрела прямо перед собой, старательно игнорируя Китти и Кроутона, но алые пятна на ее щеках подсказывали, что она их увидела. Кроутон не мог отвести от нее глаз, даже повернул голову, чтобы полюбоваться на ее удаляющуюся спину. Китти кашлянула, и он заметно вздрогнул. «Приношу свои извинения, мисс Телбот», — сказал он поспешно. «Глубочайшие извинения. На чем мы остановились?» «Бертфордшир», — напомнила она кротко. В груди Китти завязалось тугим узлом чувство вины, разумеется, совершенно бесполезное, но знание того, что оно бесполезно, не помогало от него избавиться. Она напомнила себе, что происхождение мисс Блум безупречно, она богата и наверняка могла бы счастливо выйти замуж за тысячу мужчин помимо мистера Кроутона. Тот факт, что мистер Кроутон, по-видимому, разделял привязанность мисс Блум, Не имел никакого значения и никоим образом не касался Китти, но чувство вины не уходило. «Отчитаться мне не в чем», — со вздохом сказала она тетушке по дороге домой. Ни один из них пока не сказал, что любит меня. «Тебе больше нельзя мешкать, моя дорогая», — уведомила ее тетя Дороти. «Времени у нас все меньше и меньше». «Знаю», — напряженно отозвалась Китти, «мешкаю здесь не я». Тетя Дороти, оставшаяся при своем мнении, издала горлом некий звук, но прежде чем кити успела поинтересоваться, что он значит, вмешалась Сесили. «А ты любишь кого-то из них?» — спросила она. «Вот только не начинай опять!» — раздраженно бросила кити «Я считаю их достойными джентльменами с приличным состоянием. Это тебя устроит?» Сесили скривилась. «Это совсем не любовь», — заметила она расстроена «По крайней мере, мне так кажется. А вам, тетя Дороти, вы любили когда-нибудь?» «Тетушку, похоже, этот поворот разговора ошеломил». «Ах, только однажды», — ответила она. «Впрочем, очень давно». «И каково это было?» — задушевно спросила Сесили. «Мы были счастливы какое-то время», — медленно проговорила тетя Дороти. Но потом он женился на молодой леди своего круга, А она, естественно, возражала против нашей с ним дружбы. Поэтому все закончилось. Глаза Сесили подозрительно заблестели. «Вот видишь, Сеси, любовь не всегда равна счастью. Не применула заметить Китти, пусть и немного по-детски». «Не любя того, кто любит тебя, ты отказываешь ему в чуде», прочувственно заявила Сесили. «Меня это немного печалит». Это высказывание подпитало чувство вины, поселившееся в груди Китти, растревожив и разозлив ее еще сильнее. «Дело не в...» «У нас нет времени печалиться о посторонних», — вспылила она. «Печалься о нас, если тебе это так необходимо. Они, мужчины, причем богатые, могут добиться любого будущего, какого только пожелают, и, по крайней мере, у них есть возможность выбора. У нас нет. Нам не позволено выбирать кого, что мы хотим». Эта запальчивость потрясла сестру и даже немного смутила саму Китти. «Я просто так сказала», — пролепетала Сесили. «Пойдем домой», — вмешалась тетя Дороти. «Нет смысла спорить». На обратном пути они молчали, но Китти никак не удавалось вернуть душевное равновесие. Она попыталась отвлечься, придумывая доводы в свою защиту и представляя, как излагает их Сесили, еще по неизвестной причине, Рэдклиффу, обоим попеременно. Они не понимали. Не та ни другой. У них не было необходимости беспокоиться о том, что случится с джейн гарарриет и биатрис. О том с какой легкостью жизнь безденежной женщины может погрузиться во мрак, о мириадах страхов и трагедий, которые выпадут на долю каждой, если Кити хоть на мгновение выпустит бразды из своих рук. Но она понимала, она беспокоилась постоянно, у нее слишком много дел нельзя тратить время на чувство вины. Одеваясь тем вечером, Кити двигалась порывисто и резко. Они не могли позволить себе покупку новых бальных нарядов, поэтому создавали иллюзию новизны, внося хитроумные изменения, щедро добавляя ленты и перья, а еще сестры время от времени менялись платьями. Кити оставалась верна этому способу экономии, но сейчас не могла не подумать, что выглядит как взъерошенная гусыня в воздушном розовом платье, которые тетя Дороти покупала для Сесили. Юбки свободно свисают, на них вышитый шелком бутонный роз. В то время как сестра нарядилась в ее любимое платье из голубого крепа, юбки присобраны, на подоле и рукавах зателевая кружевная отделка, добавленная недавно. К тому моменту, когда было покончено с прической, на смену возбужденному состоянию пришла меланхолия. кити отправилась в будуар тетушки. За последние несколько недель это превратилось в некое подобие ритуала. Китти находила нечто успокоительное в том, чтобы расположиться на кровати, подогнув под себя ногу, и наблюдать, как тетя Дороти искусно наносит губную помаду. «Как вы думаете, я хороший человек?» — спросила Китти. Наставница хмыкнула. «Хочешь, чтобы я сказала тебе, что ты хороший человек?» «Только если вы в это верите». Тетя Дороти бросила на подопечную непроницаемый взгляд через зеркало. «Да уж, ободряюще», — с иронией заметила кити «Хороший человек, понятие относительное, дорогая», — промолвила тетя Дороти, доставая румяна. «Многие люди сочли бы меня плохой только из-за того, чем я занималась раньше. Для тебя имеет значение моя прежняя работа?» «Разумеется, нет», — возмутилась кити вы никому не причиняли вреда по крайней мере не намеренно это точно подчеркнула тетя дороти с едва заметной улыбкой которую кити не поняла но полагаю для тебя важнее то что ты думаешь о себе сама а не весь мир они помолчали но как вам кажется как вы считаете что подумала бы обо мне мама прошептала кити Тетя Дороти внимательно посмотрела на ее отражение в зеркале. «Ты говоришь о том, чем занимаешься здесь, в Лондоне?» кити кивнула. «Что же? Ее прошлое тебе известно. Она была очень практичной женщиной», — заметила тетя Дороти. «Я уверена, она бы полностью тебя поняла». кити обдумала эти слова, страстно желая, чтобы они ее убедили, но им не хватало правды. Да, миссис Телбот отличалась практичностью, и хитроумие ей было не занимать. Китти всегда нравилось думать, что в этом они похожи. Одно различало их сейчас – тяга к жестокости, проявленная Китти за последние дни. Дочь не могла представить, чтобы мама нанесла ущерб чужому счастью. Скорее, наоборот. Она неизменно видела в людях только хорошее и вечно придумывала разнообразные уловки, чтобы помочь то одному соседу, то другому. например устроила знакомство бедного мистера Свифта, разоренного после войны, с мисс Гловер, исходя лишь из предчувствия, что эти двое поладят. Они обвенчались прошлым летом, вот только миссис Телботт свадьбу уже не увидела. «Я думаю...» — медленно произнесла Кити «Я думаю, она была бы разочарована тем, что я недостаточно добра». Тетя Дороти не ответила ни согласием, ни возражением на это предположение, искренне оценивая его и свою подопечную. «Волосы у тебя в полном беспорядке», — сказала она наконец. «Такого ответа кити не ожидала». «Правда?» «Очевидно, душевное смятение не способствует созданию элегантной прически». «Иди сюда», — неодобрительно велела тетя Дороти. Она встала, посадила Китти на свой стул перед зеркалом и начала осторожно высвобождать ее локоны, бросая шпильки одну за другой на серебряный поднос. Закрыв глаза, Китти позволила себе утешиться теплом тетиных рук, ванильным ароматом ее духов. «Возможно, — тихо сказала тетя Дороти, медленно проводя гребнем по спутанным кудрям, — нам всем нужно стараться быть немного добрее. Возможно, слова «хороший человек» именно это и означают, Тот, кто пытается творить добрые дела, даже если это не очень удобно. Я уверена, ты могла бы начать сейчас, если бы того пожелала». Китти молча впитывала эти слова, наконец-то хоть немного приободрившись. Вот так. Руки тети Дороти замерли, и, открыв глаза, Китти увидела, что на макушке у нее красуется изысканный узел, укрепленный гребнем с самоцветами, а локоны, завитые прошлой ночью с помощью папильоток, элегантно обрамляют лицо. «Тете Дороти настолько идеально удавались такие вещи, что это граничило с волшебством». Китти обхватила пальцами тетину руку, лежащую на ее плече. «Спасибо», сказала она просто благодаря за все. Тетушка сжала ее ладонь в ответ. «Итак, ты готова, моя дорогая?»